Может быть, он работает? Нет, у них о школе какой-то разговор был. Какой же? Сейчас вспомню. Ага, этот Игорь говорил, что ему в тот день в школу обязательно надо. Драмкружок, кажется, собирается, а он староста. Все начали надсмехаться над ним. Тоже артист нашелся. А этот старик опять заступился и сказал, что это хорошо. Надо, мол, что вы в школе уважали. Понимаете? Негодяй старый, вся вспыхнула Софья Григорьевна, этого в птенца лицемерить учит. Стал даже торопить его, советовал, как с вокзала до школы добраться. Вот-вот подхватил Зотов, это интересно как же. На метро, говорит, по кольцу гораздо ближе, а там, мол, добежишь. И это все? К сожалению, все. Маловато, искренне вздохнул Зотов. Простите еще раз, что потревожили. Что поделаешь? Он с улыбкой развел руками. «Дело наше такое беспокойное». «Понимаю», — кивнула головой Равинская и огорченным тоном добавила. «Мальчишку бы этого найти, ведь в вашем деле профилактика так же важна, как в нашем». В этот момент дверь открылась, и на пороге появился перепачканный, возбужденный Сергей. Спустя час первая машина с арестованным ушла в Москву, вскоре за ней вторая, а потом и пришедшая ночью по вызову Зотова третья. На даче осталась засада, ждали Тита. В машинах, где были арестованные, все ехали молча, разговаривать даже с сотрудником между собой не разрешалось. Зато в третьей машине операция обсуждалась очень оживленно, и, несмотря на бессонную ночь, там всю дорогу спорили и смеялись. Да, Иван Васильевич вспомнил вдруг Костя. Хотел вас спросить, что такое... Опять забыл это слово. Ну, Равинская еще протита сказала насчет его зубов. Диастема, усмехнулся Зотов. Вот-вот. Это гаранин, значит, большие промежутки между зубами. Очень важная примета. Кстати, товарищи, вам обязательно надо знать ряд медицинских признаков и терминов. О, Господи, комично вздохнул Лобанов. «Ну, нельзя же объять необъятное, как сказал один умный человек. Вот я, например, помню интересный случай, когда...» «А ты знаешь, — смеясь перебил его Сергей, — что еще сказал тот же человек?» «А что?» — насторожился Саша, чувствуя подвох. «Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану». Все громко расхохотались это удивительно сколько лобанов знает примеров из нашей практики насмешливо сказал костя на все случаи жизни на твоем месте саш я бы давно написал книгу воспоминаний шутливо заметил сергей так сказать было и думай тем же тоном вставил Костя. — смейтесь смейтесь безловно ответил саша а вот почему о нашей работе действительно ничего не напишут. у нас между прочим бывал один писатель — усмехнулся Зотов. — Собирал, собирал материал, а потом бросил. — Почему же? — заинтересовался Сергей. — Говорит, тема неактуальная, и явления нетипичные. — Это как сказать, — проворчал Саша. — Поймать такого, как Ложкин, задача довольно актуальная. — Но явление, конечно, нетипичное, — рассудительно заметил Костя. — И явление это, может, и нетипичное, но весьма для некоторых поучительное, — передразнил его Саша. — Дело теперь не в Ложкине, — задумчиво произнес Зотов, — а в тех, кто остался на свободе. В Москву приехали около 12 часов дня, изотов разрешил всем участникам операции на два часа съездить домой. Отдых был необходим, впереди ждала большая работа. Было ясно, что с арестом Ложкина дело далеко не закончено. Наоборот, только теперь оно приобрело настоящий размах, и, как всегда в таких случаях, Все были так захвачены событиями, что приказ Зотова был выполнен с явной неохотой. Вечером того же дня Сафрон Ложкин сидел на допросе в кабинете Зотова. После обычных анкетных вопросов Зотов сказал, «У вас солидный стаж, Ложкин. Первый раз вас судили в 32-м. За что?» «Мальчишкой был. Взяли одну церквуху под Смоленском и стукнули попика». Охотно ответил Ложкин и усмехнулся – порядке борьбы с религиозным дурманом. А следующий, в 1939 году, за что? Тоже церквух под Москвой, давили духовенство. Судя по стилю изъятого у вас письма, вы сами принадлежали когда-то к этому сословию.